Глава пятая. Знакомство с шоураннерами. Быть сценаристом Симпсонов действительно забавно. Быть шоураннером Симпсонов – это как ползти голым по битому стеклу. В аду. Никто никогда не стремится быть шоураннером. Эту должность обычно взваливают на какого-нибудь талантливого и работящего дурачка. Эл Джин был шоураннером сериала «Последние 20 лет», и никто никогда не пытался его подсидеть – Потому что шоураннер «Симпсонов» – это как мэр Детройта. Звучная должность – адская работа. В 1991 году начинался третий сезон «Симпсонов». Сериал был сокрушительным всемирным блокбастером. Сэм Саймон, бывший шоураннером до того момента, ушел заниматься другими ситкомами. Элла Джина и меня, на тот момент двадцати с чем-то летних, поставили руководить сериалом с единственным требованием – ничего не испортить. А возможностей испортить было немало. Наши обязанности включали руководство авторской группой, режиссуру озвучивания, утверждение раскадровок и дизайна персонажей, редактуру сведения звука и монтажа финальной анимации, а также определение сцен с музыкальными номерами и звуковыми эффектами. Абсолютно ничему из этого нас никто не учил. Ответственность была колоссальная. Нам пришлось учиться на ходу, работая по 100 часов в неделю на протяжении 51 недели в году. Слава богу, за рождественскую неделю. С 8 до 10 утра мы с Эллом занимались монтажом звука. С 10 утра до 8 вечера работали с авторской группой, которая постоянно ныла, что много времени проводит на работе. Потом возвращались к монтажу, с которым заканчивали часа в два ночи. Однажды, Когда силы были окончательно на исходе, я взял экстренный отгул. В полночь я дал съемочной группе последний комментарий. Персонаж на заднем плане должен был напоминать ведущего телеигры Голливудские квадраты Воли Кокса и ушел домой, строго запретив беспокоить меня по любым поводам в следующие 24 часа. На следующий день телефон зазвонил в 7 утра. Ты хотел воли Кокса с усами или без? А Мы не прогуляли ни дня, даже когда Эл слег с воспалением легких. Я чем-то его рассмешил, он начал хохотать, потом закашлялся, упал на пол и отрубился. О нет, я убил Элла, подумал я. Я с этим сериалом один не справлюсь. Через минуту Элла оклемался, забрался в свое кресло и сказал. Ну, продолжим. В другой раз я пришел на работу с насморком и попросил ассистента сходить за каплями для носа. «На следующий день мне злобно позвонили из бухгалтерии». «На каких основаниях вы потратили 85 центов из бюджета сериала?» «Честное слово, бухгалтер был смертельно болен, ему оставалось жить шесть недель, и он грызся со мной из-за 85 центов». «Дружище», — сказал я, — «это напрасная трата времени для нас обоих». В конце четвертого сезона я уехал на рождественские каникулы. Во время перелета я купил какой-то журнал, где была публикация с таким заголовком. "Сценарии Симпсонов уже не те». Это испортило мне все выходные. Я думал только о том, что сделал не так. 20 лет спустя тот же самый журнал объявил четвертый сезон величайшим в истории величайшего сериала на телевидении. Спасибо. За два года работы шоураннером я набрал 12 килограммов, Работать приходилось по 16 часов в день, питаться фастфудом и прочей дрянью. А на спорт не оставалось ни времени, ни сил. Когда я в конце концов обратился к врачу, он сказал, «У вас ожирение первой степени. Вы знаете, что это такое?» Я пробормотал, «Это у нас гомер такой». Я весил 108 килограммов, в точности как гомер. В серии «Изображая величие» он напевает «Весим 108, но есть не бросим». Эту реплику написал я, а следующую написал Сэм. Мистер Бернс отвечает, «Ты самое жирное, что я видел в жизни, а я был на сафари». Все лишние килограммы я с тех пор скинул. Об этом вы можете прочитать или прослушать в моей следующей книге «Диета Симпсонов. Никакого бега». «Мыс страха». Мюзикл Мы с Эллом завершили два года работы шоураннерами серией «Мыс страха», в которой сайдшоу «Боб» выходит из тюрьмы и терроризирует Барта. В основе серии лежал фильм с Де -Ниро, основанный на фильме с Робертом Митчумом по роману Джона Макдональда. Если вы думаете, что все это слишком запутанно, то вскоре кто-то поставил на основе нашей серии мюзикл «Мистер Бёрнс. Постэлектрическая пьеса». Это история о переживших апокалипсис людях, которых объединяет только одно – Все они любят серию Симпсонов «Мыс страха». Они воссоздают сценарий по памяти и разыгрывают его по ролям. Во втором акте мы видим, что произошло через 75 лет. Их пьеса стала сложным и непонятным ритуалом вроде службы в греческой православной церкви. Мне нравится наблюдать, как Симпсоны проникают в массовую культуру. Пародии в Южном парке, картины Рона Инглиша. Плюс мне понравилась идея пьесы и страшно захотелось ее посмотреть. А потом я ее посмотрел. Им как-то удалось превратить «Симпсонов» в свою полную противоположность – мрачную, претенциозную и нудную. Спектакль был настолько мрачным, претенциозным и нудным, что нью-йоркская театральная критика сразу его полюбила. После премьеры меня представили автору пьесы, как мне показалось, женщине мрачной, претенциозной и нудной. «Вы не смотрите «Симпсонов», да?» – спросил я ее. «Да нет, не особо», — сказала она. Единственные сцены, кажется, понравившиеся публике были целиком содраны из нашего сценария, который они использовали, не упомянув никого из нас. Все это ежедневно меня бесило. Театр был в десяти метрах от моего дома, и я каждый день мимо него проходил. Позже мюзикл поставили в Лондоне, где критика была менее снисходительна. Кто-то назвал его «тремя часами натурального ада», Господи, спасибо тебе за англичан и их превосходный вкус. Они дали нам Чаплина и Бенни Хилла. Что такое продюсер? За 30 лет в эфире Симпсоны обросли раздутой и коррумпированной бюрократией, как итальянский парламент. Хотите доказательств? У сериала 47 продюсеров. Каждый сценарист указан в титрах как продюсер, а также кто-то из бухгалтерии и агент по работе с актерами, Шоураннер, вкалывающий 80 часов в неделю, тоже продюсер, как и один чувак, не появлявшийся в офисе 15 лет. И еще один, который три года как умер. Короче, некоторые из наших продюсеров стараются, а другие разлагаются. Конан О'Брайен о Майке и элли Эл и Майк очень разные люди. При этом они оба очень работящие, и оба не успокоятся, пока не доведут шутку до ума. Буквально задницы рвут. И не идут на компромиссы, что вообще-то правильно. И они не из тех, кто в одиннадцать вечера убегает в стриптиз-клуб. У них есть рабочая этика. Еще они консерваторы. Не в политическом смысле, а по жизни. Так что в этом смысле они похожи. Эл немного интроверт, а Майк немного опереточный юморист. У него такая старая режимная подача. Его можно посадить в машину времени и отправить в Атлантик-Сити 1931 года. И он там устроится комиком и будет отлично себя чувствовать. Набивка. Иногда вы видите в Симпсонах сцены, диковатые даже по нашим стандартам. Не то чтобы смешные в общепринятом смысле слова и не имеющие отношения к сюжету. Скорее всего, вы видите так называемую набивку. В Гарварде я научился разгонять пять страниц до курсовой работы на сто страниц. И это очень помогло, когда мы с Эллом стали шоураннерами. По какой-то странной причине серии у нас всегда получались короче, чем нужно. приходилось находить способы уложиться в минимальный хронометраж канала – 20 минут 20 секунд. Однажды мы смонтировали серию «Первое слово Лизы» – динамичную, забавную, трогательную историю. На полминуты короче, чем надо. Поэтому мы с Элом написали длинную диванную шутку. Стена в гостиной Симпсонов раздвигалась, и зритель видел варьете с танцевальным номером. Открывающие титры Гриффинов очень напоминают эту диванную шутку. Я ни на что не намекаю. Это была отчаянная мера, но удлиненные диванные шутки с тех пор стали визитной карточкой сериала. Мы делали их много раз, и зрителям они очень нравятся. Что зрителям обычно не нравится, так это неоправданно длинные сцены в конце серии. Однажды мы разогнали серию при помощи полуминутного мультфильма «Приключения Неда Фландерса». Приключений там особо не было. Нет. «А ну прекратите, пора идти в церковь!» Тот Фландерс. Сегодня мы в церковь не пойдем. Нет, и по какой-то причине. Тот Сегодня суббота. Нет. О келидоке лиду. -ли Через минуту после эфира мне позвонил мой отец и раздраженно спросил: Это еще что было за хрень? Я даже не знал, что он смотрит Симпсонов. В серии Мыс страха была знаменитая шутка, в которой сай шоу Боб наступает на бесконечное количество грабель. Это уже сама по себе набивка. «Но даже после этой сцены нам не хватало семи секунд», – Эл сказал. «Давай повторим». Мы в точности повторили предыдущие семь секунд, и дурацкая шутка превратилась в классику сюрреалистического юмора. Мультфильмы про щекотку и царапку – еще один пример набивок. Они короткие, смешные и не имеют никакого отношения к сюжету. Наши маленькие кровожадные спасители – Набивка, от которой мы в последнее время почти отказались, пранки Барта, когда он звонит Мо. Раньше они тоже были визитной карточкой Симпсонов и могли использоваться в любой момент серии. Но их оказалось, на удивление, трудно писать. Каждый пранк состоит из четырех отдельных шуток, каждая из которых должна быть остроумной в своей тупости. Например, имя. Любовь Плотская. Мо подставляется. Эй, где Любовь Плотская? Мне нужна Плотская любовь. «Посетители дошучивают. Да по тебе заметно. Мо угрожает отомстить». «Ах ты, маленький засранец! Ну найду тебя! В глотку засуну сосиску, а в задницу стаю голодных собак!» «Но главная причина, по которой мы перестали писать пранки, это то, что над ними никогда не смеялись на читках. Ни единого раза. Наша самая легендарная набивка для истории не сохранилась». В 1990 году одна из серий второго сезона получилась слишком короткой, поэтому мы придумали затычку «Фашисты в разлив». Это была как бы короткометражка из сороковых годов. Почти все как в Симпсонах, но немного иначе. Мистер Бернс был владельцем военного авиазавода. Вместо прически у Барта был остроконечный шлем. У бармена Мо был пес, который гавкал на по-немецки. Мэт Грейнинг зарубил эту идею из-за ее излишней дикости. Он считал, что рано было вываливать на зрителя такие вещи. Уверен, сегодня бы он и глазом не моргнул. У ситкомов и платьев на выпускной есть одна общая черта. Когда все скроено правильно, получается замечательное зрелище. Примечательно, что у сменившего нас целом шоураннера Эда Миркина была противоположная проблема. Его серии получались слишком длинными – Миркин вечно мучился с попытками уместить историю на 35 минут в получасовой формат. Когда-нибудь он напишет об этом книгу. «Миркин и Бирки». Никаких технологий. Если мы и руководствуемся каким-то девизом при создании «Симпсонов», то он такой «Не сломалось – не чини». Наши актеры суммарно стоят 2 миллиона долларов за серию. Половина нашего производственного бюджета. Но нам бы и в голову не пришло заменить их более дешевыми имитаторами. Большинство сериалов на телевидении используют синтезаторную музыку, а мы каждую неделю записываемся с полноценным оркестром. Это медленнее, дороже, а звучит точно так же. Почему мы так делаем? Потому что мы всегда так делали. Сериал по-прежнему отрисовывается вручную. 24 тысячи рисунков на серию, если быть точным. На протяжении 14 лет его также вручную раскрашивали. Долгий, сложный, дорогой процесс. Звучали призывы переключиться на компьютерную колористику, но многие опасались, что сериал потеряет свою теплоту и характер. Поэтому мы провели эксперимент. Выбрали серию наугад «No – «Теннисная угроза», в которой Симпсоны получают теннисный корт, и раскрасили ее компьютером. Мы отправили ее в эфир и решили, что если хоть один человек в Америке увидит разницу – Мы никогда больше такого делать не будем. Никто не заметил. И мы перешли на компьютерный процесс. Через два года. Видите ли, наш другой девиз. Даже если сломалось, все равно не чини. В офисе авторской группы стоит единственный телефон, и на нем не работает единица. Она сломалась 10 лет назад, и никто не стал ее чинить. Так что, мама, извини, что я не звонил. Твой номер начинается с 619.